Глава 17. Слезы к праху Пока я барахтался в реке, борясь за жизнь, нечто в черном балахоне меня догнало. Внутренности обдало диким холодом, и дело было вовсе не в воде. Это существо внушало неподдельный ужас. Кажется, я кричал и даже умолял меня не трогать. Эй, горожанин! Я не понял, кому принадлежал этот голос, и откуда шел звук но завертел головой в разные стороны в попытке отыскать помощь. Тело плохо слушалось от холода, усталости и страха, но я отползал все дальше в воду так быстро, как только мог. И мертвецкая хватка утопленницы даже вроде ослабла. «Да стой, кому говорю! Куда ты ломанулся?» Балахон слетел с псевдомонстра, и сейчас по колено в воде надо мной возвышался парень из команды Глеба, с которым я не был официально знаком. Он испуганно таращился на меня, я на него. Так бы и пялились и стуканами, если бы не едкие смешки Толстого, так не к месту появившегося рядом. «Вот же хохма!» — похрюкивая от смеха, пробулькал Толстый. На плечах у него сидела девушка лет десяти и придерживала черное одеяние так, чтобы нижнее тело было хорошо видно. У меня пропал дар речи. Вместо того, чтобы начать ругаться, Я все еще дрожа стала ощупывать ногу и, наконец, понял, что меня схватило. Пружина из толстой проволоки опутала лодыжку, а мне с перепугу показалось, что ногу зала ледяная рука мертвеца. Я выдохнул с облегчением и принялся выпутываться из мусорного капкана, хотя неприятное чувство присутствия в воде чего-то зловещего все же не покинуло меня до конца. «Ну ты и бестолочь, горожанин!» — не унимался Толстый. Аж в воду влететь умудрился. Я-то думал, это двухметровый призрак, приходя в себя, злобно бросил я. А оказалось, всего лишь безмозглый хряк в старых портках. Следи за языком, мудло, оскорбился толстый. Не то вообще лишишься его. Пошел ты! Толстый засопел, будто хотел через ноздри выпустить весь едкий пар, скопившийся в его организме за годы существования. И аккуратно стал снимать девчонку с плеч. Я понял, что пахнет жареным. Кое-как выбрался из воды и в упор уставился на толстого, который был выше меня на две головы и в несколько раз шире. Но снова показывать себя трусом я не собирался. Одно дело призраки и остальная чертовщина, которая пугала меня до трясучки. И совсем другое — перспектива драки с парнем, больше похожим на вепре. «А ну, повтори!» — оскалился толстый, выставив мясистые кулаки. «Ты!» Голос Глеба, будто гром среди ясного неба, разрезал напряженную атмосферу. «Безмозглый хряк!» Кулак нашего командира пришелся точно по нахальной физиономии Толстого. Парень пошатнулся, но не упал. И гневно уставился на Глеба, схватившись одной рукой за нос. «Шутить с нами вздумали!» Проорал Глеб, разгневанный не меньше получившего в морду Толстого. «Игрушки — это все для вас!» Со стороны кладбища плелись еще четверо больших двухметровых монстров, уже снявших балахоны. Ребята, все кроме зачинщика этого беспредела, а я был уверен, что им являлся толстый, выглядели виноватыми. А девчушка, несколько минут назад сидевшая на плечах Ваньки, его все шмыгала носом и вытирала подкатывающие слезы. Наша группа уже тоже вернулась к реке. Катюха и Зоя порхали вокруг меня и охали. Кики с Рыжим желали расправы. Кики уже снова был сбитый. «Мы же не думали, что вы серьезно собираетесь раскапывать труп?» Огрызнулся недалекий лидер существ в балахонах. «Это противозаконно и неправильно?» «Уж чего-чего, а фараонов я не боюсь», — ответил Глеб. «Будто ты не знаешь, что в гнезде совсем другие законы действуют. Не желаете помогать? Ладно. Но будьте добры не мешать». «Как скажешь, командир?» буркнул Толстый, выделив последнее слово. «Уходим, парни!» Ванькины соратники поспешили покинуть нашу компанию, собственно, как и сам Ванька. Меня колотило, и я не нашел ничего более разумного, чем раздеться. Остался в одних трусах, ребята поржали, а Зоя вроде смутилась, от отчего я тоже покраснел. «На, держи!» Глеб протянул Олимпийку, оставшись в футболке. «Иди домой, дальше мы без тебя справимся». Я бы хотел уйти, честно. Но что-то меня держало возле ребят, какая-то неведомая сила. Возможно, и ведомая. Интуиция. Я решил остаться. Сложил мокрые вещи на берегу реки, чтобы не таскаться с ними, а забрать позже. Вылил воду из кроссовок и снова напялил их. Гордо пошел с друзьями в трусах и олимпийке. Чем не костюм для упокоения души Федора Ильича? А страха почему-то как не бывало. Вернувшись на кладбище, мы снова принялись высматривать место захоронения Федора Ильича. То ли стресс, так сказался, то ли у всех присутствующих с памятью была беда, но какое-то время нам пришлось блуждать в поисках разрытой могилы. Я уж было решил, что она исчезла бесследно, но потом выкопанная яма все же нашлась. Я облегченно вздохнул, когда Глеб забрался на трухлявый гроб. Боялся, что решать, кто полезет к останкам, будем путем жребия задержал дыхание когда лопата парня вондилась в старые доски и в погребальном ящике образовалась щель глеб проделал совсем небольшую дыру и жестом потребовал бутылку со святой водой катюха которая как и все присутствующие стояла завороженная процессом вскрытия гроба встрепенулась и быстро метнулась к земле видимо убегая от монстров выронила бутылку та сейчас валялась в небольшой лужице глеб открыл бутылку и вылил ее содержимое в деревянный ящик через щель в крышке гроба. Я бы не догадался так поступить, обязательно отфигачил бы всю крышку, и пришлось бы лицезреть сгнившие останки трупа. Мысленно еще раз поблагодарил Вселенную, что не я принимаю решение. Все-таки Глеб — толковый парень, настоящий лидер. Так, многозначительно глядя на меня, сказал он, кто будет молитву читать? И почему, интересно, ты буравишь меня взглядом? — нахмурился я. — Это мне совсем не нравится. — Так или иначе, ты один был с ним знаком. Если это можно назвать знакомством. Сам же читал. Молитва должна от сердца идти. — Вот тебе и толковый парень, — мысленно возмутился я. Хотя логика в его словах все же есть. — Ну да, — начал мямлить я. Только я молитв не знаю и сочинять не умею. — Да ладно, хлопчик! Неужели и пары слов не найдется, чтобы меня проводить? Я хотел что-то возразить, но тут до меня дошло, что рядом стоит призрак Федора Ильича. Я подпрыгнул на месте и взвизгнул, как девчонка. Девчонки, кстати, молчали, но жались друг другу и таращили глаза на лесника. Рыжие кики шлепали губами, как рыбы, причем кики выставил перед собой биту. Глеб не сдвинулся с места. Так и стоял в разрытой могиле, задрав голову вверх и потрясенно пялясь на отпечаток памяти. — Что ты на меня глаза так пучишь? — нахмурился Фёдор Ильич. — Вот же дурная привычка! Не бойся ты так, зла не сделаю. Давно я уйти хочу, да деревня проклятущая держит. Страх понемногу начал отступать. Я даже сам не понимал, почему, но вместо него меня охватило сочувствие. К тому же Федор Ильич выглядел точно так же, как и в день моего спасения из болота. Да и то, что он спас меня от смерти, я тоже не забыл. «Всего лишь отпечаток прошлого», — подумал я, «а до сих пор страдает как живой. Что я должен сделать?» Почему-то шепотом спросил я. Ребята наблюдали за нами, не издавая ни единого звука. Мне даже показалось, что в данный момент они и вовсе не дышат. «Ну», — протянул Федор Ильич, «для начала неплохо было бы напялить штаны». А это...» Я посмотрел на себя ниже пояса, И машинально прикрылся. Вроде бы уловил смешок со стороны. Пришлось немного побегать. А обмочился. Сказал. И только потом понял смысл этих слов. И такое бывает. Развел руками Федор Ильич. Да нет, начал оправдываться я. Там река и... Так что мне... Что мне сделать для вас? Ничего, думайте мне. Я, по правде говоря, и сам толком не знаю. Федор Ильич был спокоен. Я бы даже сказал, кроток. Что он испытывал сейчас, глядя на собственную разрытую могилу? Что чувствовал, ожидая перехода в иной мир? Боялся ли? Тосковал? Я хотел узнать все, показать старику, что я проникся его несчастной судьбой, но не мог заставить себя спросить, зачем берегите без того кровоточащую рану? Простите. «Что ты, парень?» Даже немного растерялся Федор Ильич. «Не за что мне тебя прощать». Вы меня спасли, а я даже не знаю, как помочь вам. — Это я себя спасал, — вздохнул Федор Ильич. Мы стояли лицом к лицу. Я почти плакал, а он по-доброму улыбался. — Как увидел, что тонешь, за сердце схватился. Еще одного утопленника не выдержал бы. Помер. — Вы же и так мертвы, — осторожно заметил я. — Это верно. Мне так жаль. «Никто не должен жить и умирать в одиночестве. Мне хотелось бы, чтобы у вас была достойная, полная и насыщенная жизнь и смерть, встреченная в кругу семьи. Потому что вы хороший человек, и вы не виноваты в смерти Митрофана. Вы были ребенком. Это несчастный случай». «Спасибо, хлопчик», — утерев слезу в уголке глаза, ответил лесник. «Спасибо за эти слова». Он осмотрелся, улыбнулся присутствующим. Вдохнул полной грудью. Слезы к праху. Ну, я пойду. Я не сразу понял, о чем он. Момент был напряженный. Меня раздирали самые разные чувства. Била мелкая дрожь. Я судорожно закивал. Федор Ильич снова улыбнулся, благодарно прищурив карие глаза. Повернулся и зашагал прочь. Я смахнул соленую влагу с лица, чтобы лучше видеть его спину. Но силуэт лесника все больше размывался с каждой секундой и, наконец, растворился бесследно. На душе стало чуть теплее. Я первый раз в жизни кому-то по-настоящему помог. И не важно, что это был призрак, отпечаток прошлого, а точнее, важно было то, что я помог именно ему. Дождь все еще моросил, я прилично замерз и точно перенервничал. В полном молчании мы засыпали гроб землей. Домой тоже шли молча.